12-й. Негромко произнёс лорд Арнелл, подходя ближе и набросив свой на моё плечи плащ. Я стояла, запрокинув голову и взирая в небеса. 12-й дракон расправлял крылья, затмевая часть неба и тех, что уже взлетели к облакам. С 12-м пришлось повозиться. Он казался слишком слаб, чтобы трансформироваться самостоятельно, и слишком увлечён крепкими алкогольными напитками, чтобы в достаточной мере контролировать свой разум. Но я справилась и с ним, и теперь стояла, ощущая себя рекой, высохшей до самого дна. «Чаю», — предложил лорд Арнелл, и протянул блюдце с чашкой, от которой сходил аромат бергамота и розмарина. Чай принесла для меня миссис МакКаверт ещё несколько часов назад. Лорд Арнелл терпеливо подогревал его вот уже несколько раз. Никто не ожидал, что всё так затянется. «Благодарю вас. Я оставила ему блюдце и обхватила тёплую чашку дрожащими ледяными ладонями. Мне очень жаль, что приходится подвергать вас столь тяжёлым испытаниям», — тихо сказал дракон. Оглянувшись через плечо, нервно заметила. «Ваше присутствие — вот настоящее испытание для меня. Со всем остальным я вполне успешно справляюсь». Промолчал. «Мне пора возвращаться». Напомнила об очевидном. Небо уже светлело. «В охотничий домик?» А вот такого удара я не ожидала. Развернувшись, взглянула в чёрные глаза чёрного же дракона и высказала. «Жестоко, безжалостно, подло и истинно, в драконьем стиле, но всё же от вас подобное стало. Неважно, буду признательна, если впредь мы не будем встречаться вовсе». И вернув чашку на блюдце, я поспешила покинуть подземелье, не оглядываясь на того, кто прожигал взглядом мою спину. Но я не знала, что худшее будет впереди.